Глава одиннадцатая. Последние указания. Наряды в караул на стены крепости составлялись на неделю вперед. Подписывал их помощник капитана и вывешивал в главной караульне. Посты обозначались начальными буквами названий башен, носивших имена их строителей, отличных и могущественных мужей, достопочтенных консулов и комендантов солдаев. Листок в караульне в летнее время благополучно доживал свою семидневную жизнь. Но осенью и зимой он быстро покрывался жирными пятнами отводивших по нему пальцев. Всякий солдат знал, что он должен идти в караул и именно на пост, обозначенный на листке. Но, тем не менее, каждый перед наступлением осенней или зимней ночи пытливо водил пальцем по листку, отыскивая свое имя и название башни. Это делалось для того, чтобы знать, будет ли караул тяжелый или легок, придется ли мерзнуть, или только слушать вой ветра и грохот волн. — Ищи, не ищи, все равно полезешь на эти проклятые стены, — говорил солдат, старательно водившему по листку пальцем Пьетру, пока тот не наехал на красиво написанное «Р». — Румбальдо, это еще не так плохо, — сказал Пьетро невысок из западной стороны ведь он окаянный завтра сильней задует вот кому начегало достанется и пыли и холода а на верхней так совсем беда тебе пьетро сказал солдат еще только завтра идти может и ветер стихнет а мне сейчас лезть он ткнул пальцем в листок смотри вот на угловую Там попляшешь, никакая похлебка не отогреет. А шуму сколько! И море, и плотина, и ветер! Да, — согласился Пьетро, — там самый сквозняк, да и зубцы редкие. А главное — тьма. В другой раз задремлешь, проснешься, точно в преисподнюю попал. Ишь, проклятый! Порыв ветра распахнул дверь и ударил ею об стену. В облаке пыли, пригнувшись и подставив спину ветру, пятились двое солдат, неся на палке тяжелый котел. «Эй — Эй! — крикнул солдат из караульни. — Вы бы, черти, чем-нибудь прикрыли его, а то похлебка на зубах скрипеть будет. — Смотри, — рассмеялся петру вон капеллана как раздуло, как бы живым на небо не полетел. Действительно, отец Бартоломео семенил подвору, двору, вертясь и удерживая руками полусутаны, надувшиеся пузырем. — А вот и бес тут, как тут, — заметил солдат. — Смотри, смотри, как радуется кощунству ветра! Оба солдата покатились со смеху, глядя, как цирюльник подбежал в припрыжку к капеллану и, схватив его за руку, потащил к дому. Сутана взвелась и обнажила толстые ляжки священника. — Поставьте, поставьте его! — обратился солдат к внесшим котел. «Пусть отстоится, неохот песочную заправку глотать!» Барабан оповестил крепость о наступлении полдня. Войдя в дом капеллана, Рудольф упал в кресло. «Если б не я, не справились бы с парусами и потерпели бы крушение!» — хохотал он. «Хорошо, что во дворе никого не было!» Капеллан, отдуваясь, отряхивал с себя пыль и протирал глаза. Проклятый ветер мешал петь мессу. Так стучал ставни и свистел в дверях. Хорошо, что кроме тербини никто не пришел, и я скоро отделался. Уж очень холодно. Но от этого есть прекрасное лекарство, которое я хочу предложить вашему вниманию. Родольфу вынул из-под плаща бутылку. — Давайте кубки, и я вылечу вас в несколько мгновений. Капеллан засуетился. — Какой ты догадливый! «Вот-вот, наливай!» Темно-красное вино наполнило кубок. «Из старых запасов», — сказал Рудольфу. «Такого здесь не достать. Я раздобыл его в прошлом году в кафе. У капитана-галеры, ходившей в океан. Если на небе пьют какое-нибудь вино, то, вероятно, это самое. Попробуйте». Вино было действительно чудесное. Густое и сладкое, оно разливалось по всему телу горячими струйками. Капеллан пил молча, небольшими глотками, закрыв глаза и облизывая губы. — Да, венцо из плохих, — сказал он. — еще. Рудольф упил мало и украдкой поглядывал на Капеллана. — Однако, миссер Капеллан, мы пришли сюда не для того, чтобы пить. Не надо забывать, что завтра... Да-да-да-да-да, спохватился отец Бартоломео. Налей-ка еще, и давай обсудим окончательно. Надо сейчас же все решить. Если бы кто-нибудь случайно заглянул в комнату капеллана, ему и в голову бы не пришло, что перед ним два заговорщика, замышляющие опасное дело. Бутылка и кубки, ароматный запах крепкого вина и благодушная фигура отца Бартоломео, покоящиеся в кресле, цирюльник, развалившийся в непринужденной позе, все походило на мирную беседу друзей-собутыльников. Маленькие ручки капеллана лежали сложенными на животе и поглаживали одна другую. — Надо сейчас же все решить. Он отпил еще вина и кнул, и продолжал, понизив голос. — Все, что зависело от меня, я сделал. Теперь остается только обсудить план действий. Если, как ты говорил, человек придет в полночь, нам надо только провести его через потайной ход. Самое важное — это справиться со стражей. Это можешь сделать ты один, и вот почему. Тебе известны некоторые усыпляющие средства. Было бы прекрасно, если бы ты предложил солдатам погреться вином. Никто из этих парней не откажется в ночном карауле погреться. Тогда мы обошлись бы без лишнего шума и только в крайнем случае прибегнули бы к Силе. Что ты скажешь на это? Скажу, что вы угадали мою мысль. Я как раз хотел предложить то же самое. Я выучил наизусть караульный листок и знаю по именам всех, кто будет завтра ночью на стенах, а где именно. Прекрасно, значит, с этим покончено. Теперь вот еще что. Ты сам отлично понимаешь, что мне присутствовать там не совсем пристойно и к тому же я вряд ли чем мог бы помочь. Уж тебе, мой дорогой, придется похлопотать за меня. Язык капеллана стал заплетаться. Глаза окончательно осавели, и он все чаще стал икать. Но это не помешало ему еще раз подставить свой кубок к поднесенной цирюльником бутылке. — Мессер Капеллан, можете быть совершенно спокойны, — уверял Рудольф. — Совершенно! Я все сделаю? и стражу усыплю, и человека проведу, но только как хотите, а ваше присутствие необходимо. Я просто не справлюсь один. Ведь надо же кому-нибудь остаться у входа, когда мы пойдем в замок. Мало ли что может случиться. Понадобится, например, дать нам знать о приближающейся опасности или скорее опустить плиту. Мало ли что. Нет уж, вы не отказываетесь от этой совсем нетрудной задачи. Тем более, что сеньором Дагуаско приятно будет слышать лишний раз, что вы присутствовали и помогали. К тому же будет так темно, что никто не увидит вас, и в случае опасности вы сможете всегда убежать. Кто же посмеет потом заподозрить вас? Лишь бы этот дурень Мартину не заметил вашего отсутствия. Капеллан совсем опьянел. Он улыбался во весь рот и беспрестанно икал. Глаза засыпали, язык еле ворочался. — Хорошо, хорошо, я пойду, а здесь оставлю гореть свечи. Пусть Мартину думает, что я молюсь, пусть думает. Ты знаешь, Рудольфо, ведь мы с тобой будем очень богаты. Сеньор Андреотто дагуаско Гуаско обещал перевести меня в кафу, в консульскую капеллу. Там одного воску идет на четверть сомма в месяц. Сколько вина, сколько треп, сколько именитых нобелей, и все стремятся к духовнику правителя. Это не то, что у нас, и грехов-то порядочных нет, все то же самое. Надоело и пользы никакой. Голова капеллана свесилась на бок, и, оттопырив толстые губы, он захрапел. Рудольфо спрятал бутылку под плащ и, ступая на носках, вышел из комнаты. Похлебав гороховой похлебки, получив порцию вареного мяса и кукурузные кукурузной лепешке, солдаты расположились кто в казарме, на нарах, кто в караульне у камина. Одни дремали, другие играли в кости. Пьетро сидел на нарах и латал свой кафтан. — Эшь ты, как рвется! По шву поехал, нитка гнилая. — Говорят, новые выдадут скоро, — отозвался с другой нары Гвидо. Он выздоровел, но был очень худ, жаловался на сильную слабость и то и дело ложился и дремал. Как бы не так, сказал Петру. Везли нам кафтана, да не довезли. Все они в скуто. Теперь в них стража сеньорище голяет. Как же это так, удивился Гвидо. Неужели об этом известно консулу, а он не прикажет их вернуть? Петру засмеялся и что захотел. Нас, что ли, с тобой за ними пошлют? У Дагуаско одной стражи сто человек, да наши новые балестры тоже у них. Целую войну надо задевать и крепость бросить. Как же это так, — продолжал недоумевать Гвидо, — ведь они должны подчиняться законам республики. У них, брать своя республика и свои законы. Что хотят, то и делают. Что-то я не понимаю ничего. Что тут понимать? Купили они всех в кафе, вот и все. Гвиду покачал головой, вздохнул и задремал. Из караульни доносилась перебранка игравших в кость. У начальника был? — спросил Пьетру. — Был. Ну и что же? Кричал, топал ногами. Сказал, если посмею еще так долго валяться, выгонит вон, не заплатив жалования. От караулов все-таки на время освободил. «Говорит, цирюльник что-то наговорил секретарю, и тот приказал освободить. «Пока у погреба на втором дворе буду. Там арестованным вод носить и солому менять. Тебе в ночной сегодня идти?» «Нет, завтра. Скоро светло будет. Я сейчас видел, новорожденный месяц на небо гулять вышел. Ветер бы стих, тогда лучше будет». Лучше будет, когда мы с тобой, виду с крепостью распрощаемся. Пока мы здесь, ничего хорошего не будет. Какой бес нашептал мне наняться сюда! Плавал бы я на Сан-Лоренцо по теплым морям, Таскал бы мешки с пшеницей, никаких бы этих караулов не знал. Я бы даром пошел на галеру, только бы из этой могилы выбраться. Песню все перезабыл. Пьетро со злостью бросил залатанный кафтан на нары и улегся рядом с Гвидо, успевшему уснуть. В это время в дверях показался Рудольфо. Он сошел в казарму и, оглядевшись, подошел к Петру. Спит? — спросил он, кивнув головой на Гвидо. — А я пришел навестить его. Кашель-то у него прошел? — По ночам иногда кашляет. — Вот что, — сказал Рудольфо, громко направляясь к выходу. Пускай спит. Пойдем-ка ко мне, я дам тебе для него настойку. Пьетро, надев кафтан, вышел за цирюльником. Ветер немилосердно трепал знамя на башне консульского замка. Мелкие облачка разбежались по небу, точно испуганные стадо баранов, и между ними то появлялся, то исчезал бледный полукруг месяца. Родольфо пропустил Пьетро вперед и запер дверь на засов. — Входи, — сказал он. Пьетро переступил порог и по ступенькам сошел в небольшую полутемную комнату. Пахло сыростью и смешанным запахом сухих трав и каких-то пряностей и настоев. Широкий стол был завален книгами, заставлен стеклянными и глиняными банками всевозможных форм и размеров. Длинные трубки, словно стеклянные змеи, извивались между ними. Рядом с кучей всяких ножей, щипцов, сверл, лежал человеческий череп. В глубине комнаты за серым пологом виднелась постель. Со сводов потолка свисали пучки трав. По стенам на полках стояли книги и бутыли с разноцветными жидкостями, с ярлычками, привязанными к горлышкам. Над небольшим горном висел страшный скелет большой птицы. Садись, сказал царюльник, мне надо поговорить с тобой. Петру был не по себе в этой необычной обстановке. Он осторожно опустился на край стула. Слушай, продолжал Рудольфо, я достаточно узнал тебя и Гвидо за это время. Оба вы кажетесь мне хорошими малыми и с головой. Меня вы тоже узнали. — По всему видно, что роскозням о моей злобе и колдовстве вы мало верите. Петру застенчиво улыбнулся, кивнул головой. — Ну вот, значит, мы раскусили друг друга. — Что я думаю о наших начальниках и прочем, вы тоже хорошо знаете. Петру опять кивнул. — Теперь слушай. Первое для тебя, второе для Гвиду. Ты ему передашь. Рудольфо замолчал, точно собираясь с мыслями. Его лицо приняло то выражение, которое Пьетро замечал, когда цирюльник наклонялся над умирающим Гвидо. Оно совсем менялось, переставало быть безобразным. — Слушай, — сказал Рудольфо, — завтра ночью ты будешь в карауле на башне Румбальдо.